Продырявив небесную твердь, явилось второе солнце. Ритм этого фантастического хаоса все возрастал. Доджи теперь различал только пенящиеся волны неистового потока, состоящего из всех существ и вещей Вселенной. Подобные видения у тибетских мистиков не редкость. Их не следует смешивать со снами. переживающий не спит и зачастую во время своих необыкновенных странствий чувствуя смену местности и обстановки сохраняет достаточно четкое сознание своей личности и место где он на самом деле находится очень часто также при возникновении видений мистик в состоянии транса вполне сознательно желает чтобы никто не пришел не заговорил с ним, не позвал, не постучал в дверь и так далее, и боится этого. Хотя он не в силах ни заговорить, ни пошевелиться, он слышит и понимает все, что вокруг него делается. Шум, суета часто вызывает у него болезненные ощущения, и если его насильственно выводят из этого психического состояния, или же по какой-нибудь причине ему приходится самому с большой затратой сил освобождаться от него, Испытываемое при этом нервное потрясение вызывает сперва мучительный шок, а потом длительное недомогание. Именно чтобы избежать этого шока и пагубных последствий для здоровья при его повторении, были выработаны правила, определяющие способ выхода из состояния медитации, даже обычного, если оно несколько затянулось. Например, рекомендуется медленно поворачивать голову справа налево, массировать себе лоб, вытягивать руки, соединяя кисти рук за спиной и откидывая назад торс и так далее. Каждый выбирает подходящие для себя упражнения. Среди членов секты Зен в Японии монахами практикуется групповая медитация в общем помещении, где специальный опытный наблюдатель, умеющий распознавать признаки усталости, подбадривает утомленных, оживляя в них энергию сильным ударом палки по плечу. Все испытавшие это средство единодушно утверждают, что получали при этом приятное ощущение нервной разрядки. Вернувшись из своего необыкновенного путешествия, Карма Дорджи посмотрел вокруг себя. Книги на полках, алтарь, очаг, ничего не изменилось. Все было таким же, ставшим уже привычным за три года жизни в этой кельде. Он встал и подошел к окну. Монастырь, долина, поросшие склоны гор, Все выглядело обычно, буднично, и все-таки было совсем другим. Корма очень спокойно развел огонь. Когда дрова вспыхнули, он взял нож, отрезал свои длинные волосы, нолк жорпа и бросил их в пламя. Потом приготовил чай, степенно поев, собрал немного провизии, взвалил котомку на плечи и вышел, старательно заперев за собой дверь, Схамск-ханга. В монастыре Доджи направился к резиденции Тюльку и, встретив по дороге слугу, попросил его сообщить ламе, что он уходит и благодарит ламу за его доброту к нему. Затем он удалился. Доджи отошел уже довольно далеко, когда услышал, что его кто-то зовет. За ним бежал один из монахов знатного происхождения из Свиты Ламы. «Вас зовет Кушок Римпотче», — сказал монах. Карма Доджи вернулся. «Вы нас покидаете?» — вежливо осведомился лама. «Куда вы направляетесь?» «Поблагодарите моего гору ответил карма. Дюлька помолчал немного, а затем сказал печально.